Один из знаёмников отбежал к краю скалы и опасно наклоняясь над обрывом и вытягивая шею, глянул вниз, ожидая увидеть раскинувшееся на камнях мёртвое, окровавленное тело русского. Однако внизу было пусто. Узкая полоска прибрежных камней и рвано-пенистые волны прибоя безустали кидавшиеся на скалы. Вот сокин сын. одобрительно прокомментировал головокружительный прыжок русского легионера. Всё-таки ушёл. Да и чёрт с ним, равнодушно отозвался Ренье, увлечённый вертевший тяжёлый ларец и так и сяк, нажимая на все подряд уголочки и заклёпочки на обум, пытаясь открыть крышку. Ничего не получалось. И тогда Жак поставил шкатулку на землю, опустился на колени и старательно, приобрячия нетерпение, требовательно протянул руку. Эй, кто-нибудь, дайте мне нож. Жак, я не думаю, что это хорошая идея, нерешительно произнёс один из бойцов и опасливо покосился назад, где у джипа поджидал своих наёмников Шталле. Если это именно то, за чем охотится наш немец, то вари отлеги ему понравится, что мы сунули туда нос. Мы же сейчас у него как на ладони, он всё видит. Жак, Нам нельзя ссориться с ним. Чёрт побери, как-то сразу остывая, устало сказала Ренье и раздражённо стукнул кулаком по крышке ларец. Ты ты ещё раз прав. Ладно, идём назад. Ну что там, где они, пиваясь загорелым взглядом в объёме стаю шкатулку? Не терпели его, спросил Герштале, заметно уставших и приунывших бойцов. Это было у них ренье. Я вас спрашиваю. Они надули нас, босс? Легионер протянул немцу ларец и нехотя пояснил. Профессор ушёл вместе с девкой, если они вообще там были. Мы догнали лишь того парня, про которого я вам и говорил. Он тащил на горбу чучело, набитое травой, и этот сундучок. Когда мы его прижали к берегу, он сопрыгнул со скалы и вряд ли он уцелел. Слишком высоко и внизу сплошные камни. Вы видели его мертвое тело? Недоверчиво прищурился Шталь. Нет, тело не видели, но прибой, волны могли сразу унести его в море. Неуверенно предположил дегионер. Ладно, об этом потом. Неси шкатулку в трейлер, а вы пока свободны, объявил немец с наемником. Можете отдохнуть. Ренье молча поставил на столик шкатулку и отошёл в сторону, не в силах оторвать от старинной вещи откровенно тоскующего взгляда. Легионер примерно представлял себе, что там находится внутри. Тогда в кафе он набрал в интернет-поисковике Марко Поло и сразу же увидел в строчке пояснившей ему, что семья Поло торговала не какой-нибудь там пшеницей или рабами, а пряностями. и ювелирными изделиями. Так что, если верить этому самому интернету, в Ларец должно быть золото, драгоценные камни и тому подобные заманчивые штучки. Гершталь, стараясь не показывать наёмнику охватившее его вполне понятное нетерпение, с помощью большой лупы тщательно осмотрел ларец, на минутку задумался и достал из ящика стола связку профессиональных отмычек. при виде которых Ренье мысленно удивленно присвистнул. Вот тебе и ученый. Немец со страненным сосредоточенным видом покварировался в скважине замка одной отмычкой, другой, третий. Замок вдруг сухо крякнул и штале быстрым движением откинул массивную крышку. Ренье не произвольно подался вперед и заглянул внутрь ларца, ожидая увидеть благородный блеск золота. и лучистое, искристое сверкание алмазов, зеленых и изумрудов и кроваво-красных рубинов. Но ларец был пуст, как старое брошенное воронье гнездо. Штали несколько секунд неярящим зором, пялился на пустой сундучок, а Жаку так и не удалось скрыть шумный вздох разочарования. Пусто, босс. Не слепой, сам вижу. Мрачно огорзнулся немец. И усилием воли беря себя в руки медленно и не громко произнес: Мне нужен русский профессор и его девка. Переверните весь городок, заколените под каждый камень, но найди мне их, слышишь, Ринье? Даю тебе сутки, даже больше. То, что лежало в этом ларце, должно завтра к вечеру лежать вот на этом столе. Завтра к вечеру. Пошел вон.